Отбежав с полквартала, он пошел тише. Схватился за голову. Картуза нового нет. Пожалел. Невелики деньги полтинник, а взять негде. Не вошь, в гашнике не уцепишь. Хотел Игнат домой идти, да вспомнил свою неприветливую грязную баню и повернул на гору, где каждый праздник слободские мужики и ребята собирались играть в Орлянку. Там Игнат встретил и Кирилку, одиноко сидевшего на бугре в стороне от людей. — Кирюха, ты чё на отшибе? Ворожишь, что ли? Мальчишка устала и безразлично взглянул на него. — Думаю. Пильщик заржал во всю глотку, подсел и хлопнул его по плечу. — Брось, парень, не забивай голову. Думает богатый над деньгами, а нам думать не о чем. Кирилка как большой матюкнулся и сплюнув отвернулся в сторону. Поглядел на Волгу, на синие дремучие леса и с напускной беззаботностью сказал: "С отцом разодрался. Домой больше жить не пойду". "Так. В какую же путину ударишься? Воровать пойду". Замолчали оба и задумались каждый о своем. На горе голосистая гармонь бойко плела звонкий перебор, и кучка шатающихся ребят хрипло и озорно орала. «Две сестренки одной крови, это пар голубей, губки алой, черноброви, хоть и мать убей!» Девичьи голоса задорно отвечали. «Ты не стой у ворот и не стучи подборами, меня не подкуешь холодными подковами!» «И думать забудь, — сказал Игнат, — воровство — самое распоследнее дело. Как-никак, а все лучше, чем хресторадничать идти». В его памяти всплыли завидные картинки сытой и пьяной жизни слободских воров. «Вон Афонька Булыга, Мишка Горбач. По ширме ударяют, а живут как? Распишутся по разу и неделю гуляют. Есть чему позавидовать, дурачина ты, простофиля!» Летают соколы до да время. Попадут в сыскную, там требуху-то отобьют. Айда-ка лучше завтра со мной, на завод. Работать приспособлю. Чем мне там делать? Чертей ковать? Дел найдем. Подрядчику бутылку в зубы и короткий разговор. А подрядчик нашинский. Молодой я, не возьмут. Проговорили они весь вечер. Ночевал Кирилка с пильщиком в бане, куда мать тихонько принесла ему пучок луку зеленого и ломоть круто посолённого черного хлеба. Широко распахнутые заводские ворота сотнями заглатывали мастеровых дневной смены и артельных рабочих. Протолкнувшись через табельную, Кириллка, держась за Игната, очутился на заводском дворе. Сперва он обалдел от царящей вокруг суеты, лязга и грохота. Несмотря на ранний час, завод дрожал в бешеной огненной лихорадке. визгом на поворотах подвару катились вагонетки с углем, открытые площадки обрезков железа, костылей, бракованных поделок и путаной проволоки. В широких окнах мастерских дребезжали прокоптевшие стекла. Посредине двора громоздились леса, строился новый заводской корпус. По зыбкому настилу Игнат провел мальчишку на верхний ярус, где их встретил старик в суконной поддевке и лакировках, подсветленных деревянным маслом. Пильщик сдернул с нечесанной головы обтрепанный картузишка и низко поклонился. «Да вашей милости, Карп Дмитрич! Наметанным глазом подрядчик скользнул по чумазой рожице мальчишки, по его проросшим грязью и обметанным цыпками ногам, и строго спросил Нападенку? Сколько годов?» «Пятнадцать», — соврал Кириллка, накинув три. «Как он, Карп Митрич, сирота горькая, и родитель его, убившись на войне, а парнишка шустрый и почитатель, и мы столч...» Понятия имеем и в долгу не останемся. Карп Митрич взял Кирилку за подбородок и, глядя ему в глаза, наговорил ровно топором насек. Двугреш на день. Делов не бояться. Десятник слушаться. Обед час. Работа с шести утра до шести вечера. Будешь лениться за хвост и в чан с звездкой Игнат, кланяясь, упятился к сходням, а старик повел парнишку в другой конец яруса, где весело по-утреннему здоровались звонкие топоры и в перегонышки стучали молотки. Сочная матерщина горластых десятников перешибала все и гремела, как гром небесный в ясный день. Неделя пролетела незаметно. В субботу... Кириллка получил первую в своей жизни получку — рубль с двугривенным. Почувствовав себя человеком самостоятельным, он решил пропить двухгривенный и пропил в компании с товарищами. Домой в свой подвал ввалился с шумом. «Здорово ли живете?» Лежавший на кровати отец встал, И, почесываясь с удивлением, спросил, "Ирилка, да ты никак пьян, щучий сын!» Сын ударил об стол оставшимся серебряным рублем и зло засмеялся. «Тятька, рабочий я теперь человек, а лесу статку и выпить нельзя!»